Страница 384. Параграф 3. Понятие «Система», «Элемент», «Структура». Исходным понятием представления материи как структурно упорядоченного образования обоступает понятие «Система». С этим понятием могут быть связаны представления о мире в целом, о выговоренном, разумеется, значение этого термина, формы движения материи, структурные уровни организации материи, отдельные целостные объекты внутри структурных уровней материи, различные аспекты, уровни, срезы этих материальных объектов. На этом понятии, как на исходном, базируется вся картина всеобщей структурированности материи. Но что представляет собой система? В.Н. Садовский приводит около 40 определений понятия «система», получивших наибольшее распространение в литературе. Смотри. Садовский В.Н. Основание общей теории систем. Логика. Методологический анализ. Москва. 1974 год. Страницы 77-106. Мы же выделим из совокупности имеющихся определений базисное определение, по нашему мнению наиболее корректное и наиболее простое, что немаловажно в целях дальнейшего изучения указанного понятия. Таковым может стать определение, данное одним из основоположников общей теории систем Л. Берталанфи. Система это комплекс взаимодействующих элементов. К группе исходных определений можно отнести и следующее: Система есть отграниченное множество взаимодействующих элементов. Аверьянов, А.Н. «Системное познание мира», Москва, 1985 год, страница 43. Страница 385 книги В понимании того, что такое система, решающую роль играет значение слова «элемент». Без этого само определение может оказаться банальностью, не заключающей в себе сколько-нибудь значительной эвристической ценности. Курсив. Критериальное свойство элемента – его необходимое непосредственное участие в созидании системы. Без него, то есть без какого-либо одного элемента, система не существует. Элемент есть далее неразложимый компонент системы при данном способе ее рассмотрения. Конец курсива. Если взять, к примеру, человеческий организм, то отдельные клетки, молекулы, атомы не будут выступать его элементами. Ими оказывается нервная система в целом, кровеносная система, пищеварительная система и тому подобное. По отношению к системе организм точнее будет назвать их подсистемами. Что касается отдельных внутриклеточных образований, то они могут быть подсистемами клеток, но не организма. По отношению к системе организм они – компонент его содержания, но не элемент, не подсистема. Понятие подсистема выработано для анализа сложно организованных, саморазвивающихся систем, когда между элементами и системой имеются промежуточные комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, чем сама система. Они объединяют в себе разные части, элементы системы, в своей совокупности способные к выполнению единой, частной программы системы. Будучи элементом системы, подсистема в свою очередь оказывается системой по отношению к элементам ее составляющим. Аналогично обстоит дело с отношениями между понятиями «система» и «элемент», они переходят друг в друга. Иначе говоря, «система» и «элемент» Относительный. С этой точки зрения, вся материя представляется как бесконечная система систем. Системами могут быть системы отношений, детерминаций и тому подобное. Наряду с представлением об элементах представление о любой системе входит и представление о ее структуре. Курсив. Структура это совокупность устойчивых отношений и связей между элементами. Конец курсива. Сюда включается общая организация элементов, их пространственное расположение, связи между этапами развития и тому подобное. По своей значимости, для системы связи элементов даже устойчивые, не одинаковы. Одни малосущественные, другие существенные, закономерны. Структура прежде всего это закономерные связи элементов. Среди закономерных наиболее значимы интегрирующие связи или интегрирующие структуры. Они обусловливают интегрированность сторон объекта. Страница 386. В системе производственных отношений, например, имеются связи трех родов, относящиеся к формам собственности, к обмену деятельностью и к распределению. Все они существенны и закономерны но интегрирующую роль в этих отношениях играет отношение собственности, иначе формы собственности. Интегрирующая структура является ведущей основой системы. Встает вопрос, чем определяется качество системы – элементами или структурой? Некоторые философы утверждают, что качество системы детерминируется прежде всего или полностью структурой, отношениями, связями внутри системы, Представители школы структурно-функционального анализа, возглавляемой Т. Парсонсом, положили в основу концепции общества социальные действия и сфокусировали внимание на функциональных связях, их описании, выявлении структурных феноменов. При этом вне поля зрения остались не только причинные зависимости, но и сами субстратные элементы – В области лингвистики тоже можно встретить направление, абсолютизирующее роль структуры в генезисе качества систем. Конечно, для целей исследования бывает возможно и необходимо временно абстрагироваться от материальных элементов и сосредоточить усилия на анализе структур. Но одно дело временное отвлечение от материального субстрата, а другое – Абсолютизация этой односторонности, построение на таком отвлечении целостного мировоззрения. Научно-философский подход к качеству систем выявляет их зависимость от структур. Пример тому явление изомерии в химии. В пользу выдвинутого положения говорит и относительная независимость структур от природы их субстратных носителей, так нейроны. Электронные импульсы и математические символы способны быть носителями одинаковой структуры. На использовании свойства одинаковости структур или изоморфизма базируется один из ведущих методов современной науки – метод кибернетического моделирования. В кавычках две системы, рассматриваемые отвлеченно от природы, составляющих ее элементов, являются изоморфными друг к другу, если каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй, и каждой операции связи в одной системе соответствует операция, связь в другой и обратно. Такое взаимооднозначное соответствие называется изоморфизмом. В кавычки закрыты. Философский словарь. Москва. 1980 год, страница 125 Но как бы значительно ни была роль структуры в обусловленной природой системы, первенствующее значение принадлежит все-таки элементам: мы имеем в виду невозможность порождения той или иной совокупности элементов, вступающих в взаимные связи. Элементы определяют Сам характер связи внутри системы. Иначе говоря, природа и количество элементов обусловлюют способ, структуру их взаимосвязи. Страница 387. Одни элементы дотерминируют одну структуру, другие другую. Элементы ⁇ материальный носитель связи и отношений, составляющих структуру системы. Итак, качество системы определяется, во-первых, элементами их природой, свойствами, количеством, и, во-вторых, структурой, то есть их связью, взаимодействием. Нет и не может быть чистых структур в материальных системах, они возможны только в абстракции, как не может быть и чистых элементов. Материальные системы – суть единства элементов и структуры, с этой точки зрения структурализм как мировоззрение есть одностороннее, а потому и ошибочное видение мира».